Глава 28. Хочешь, я покажу тебе настоящую Москву. Иван держал руку зелёной великанши. Уже неосторожно, проверяя реакцию девушки, а уверенно, как свою собственность. Он знал, что та открыла ему душу. Не понимал, в чём смысл этой сказки про орков, но это было и неважно. Важно, что это знала девушка. И теперь, чтобы самой себе объяснить, почему она раскрылась перед незнакомцем, она не остановится. Простейший гамбит и почему некоторые говорят, будто девушки не любят шахматистов. Просто это некоторые ходят не теми фигурами. Ваше вино, охлаждённое до 6 градусов, как вы просили. Официант появился совсем не вовремя, не дал девушке ответить, а ещё это плохо скрываемое презрение. Он почему-то решил, что зелёный великанша не пара для одного из самых известных холостяков Москвы. Идиот. Как будто рост, цвет кожи и количество мышц влияют на красоту. Бур не хотел себе в этом признаваться, но его сегодняшняя спутница привлекала не как жертва, а как дикий зверь, с своей первобытной и яростной красотой. Ему хотелось не за деньги, а самому, чтобы этот вечер поскорее перешёл в следующую стадию. Что для тебя Москва? Что ты в ней любишь? Голос девушки изменился, и Бур сразу напрягся. Это было плохо. Она о чём-то задумалась. решила сравнить его ответы со своими мыслями. С кем-то другим? Надо было срочно уводить её в сторону. Да, Кингу в Москву. Он постарался, чтобы в голосе не проскользнуло ни одной лишней нотки. Посмотри туда, за дин столик в углу зала. Бур использовал беспроигрышный вариант. Этот ресторан был хорош тем, что тут часто гуляли знаменитости, и знакомство с ними растопило лёд в сердце не одной красотки. Даже самая неприступная девушка теряется, встретив того, Говорю раньше видел только на экране. А звёзды? Они рады оказать услугу Буру, а то и составить компанию? Кто это? В голосе его спутницы мелькнуло раздражение. Очень плохой знак. Но Бур ещё не терял надежду. Прокурор Абыров, а вместе с ним мистер Рэббит, личный модельер его императорского величества. Бур ждал реакции. Мода и закон, то, что все, абсолютно все считают полезным и красивым, такая комбинация не могла не увлечь девушку. Как бы она ни выглядела, как бы ни отстранялась от обычной жизни, мыслит она всё равно точно так же, как и остальные его победы. Буру успокоил сам себя, а потом, на мгновение потеряв бдительность, протянул руку и подхватил картофелину с тарелки своей спутницы. Пальцы едва сжались, когда он на мгновение перестал их чувствовать. Удивлённый взгляд опустился вниз, и как зачарованный замер, зацепившись за тонкую красную струйку, текущую между зубьях вилки, вбитых ему прямо в костяшки. Не стоит брать мою еду. Голос девушки очень странно выделил слово мою. Я ты хочешь проводить меня влюблённым взглядом и забыть мой номер телефона? Думаю, мне пора. Серьёзно, ты что, плачешь? Будто ничего не мог поделать. По его щеке текла слеза от боли в руке, от проигрыша, от осознания, что такая женщина никогда не станет его. А что всё остальное на этом фоне? До свидания. Это была хорошая битва. Бур втянул сопли, но нашёл в себе силы признать поражение. Хороший мальчик. Девушка Молнииносно нагнулась и быстро поцеловала его в щёку. Ещё мгновение, и она развернулась в сторону выхода. Вот только, как оказалось, Бур был не единственным, кто сегодня вышел по её душу. Прокурор Абыров вскочил со своего места, замахал руками, и со всех сторон в ресторан ворвалась почти сотня элитных наёмников. Негвардейцы. Значит, операция неофициальная. Успел оценить бур, когда воздух задрожал от сотни оглушающих лучей, и его тело медленно и аккуратно опустилось на землю, словно кто-то в последний момент успел поймать его и придержать. А ну, не падай. Мне в плечи вцепились крепкие пальцы, а уши защекотало от недо конца исчезнувшей на руках шерсти. Лиси, я даже не оборачивался. Спасибо. Я отвлёкся буквально на мгновение, а потом снова сосредоточился на плане с ракетами. Взять их под полный контроль даже с похищенными заранее кодами оказалось той ещё задачей. Валера подал на себя дополнительное питание, разгоняя процессоры, и меня тряхнуло от незапланированного удара током. Вот тут вмешательство лисицы и помогло мне устоять на ногах, используя дополнительные процессоры мехов и грузовиков, объединяя в одну сеть всё, до чего дотянешься. Отдал я новый приказ: Операция, которая должна была занять меньше секунды, затянулась уже на все 10. Ракеты, сжигая остатки топлива, носились по кругу защищённого периметра в хрупком равновесии набора случайностей, которые по идее никогда не должны были случиться. И теперь один сбой, кто-нибудь столкнётся или врежется в прикрывающий нас щит, и мир вернётся к привычному течению законов физики и вероятности. Но пока сбоя не было. Ракеты кружились на огромной скорости, их даже не было видно обычным взглядом. Только поднимающаяся вверх стена из пыли из горевших остатков топлива. Это была чистая смерть, но в то же время в ней была и своя красота. Возможно, раньше бы я не обратил на это внимания, но после общения с Арией я просто не мог не восхищаться подобными вещами. И почему мне не страшно? рядом задумалась Лиси. Потому что это красиво, ответил я. Красиво? И что? А смерть, как и ты, тоже женщина. Вы любите красоту? И не станет разрушать её раньше времени. Я улыбнулся. "Готово", доложил Валера. В тот же миг подхваченные им ракеты взмыли вверх, а потом разом рухнули прямо на повелительницу зомби. Они летели не разом, чтобы та смогла стереть их одним ударом. Нет, взрывы шли один за другим, словно молотом вбивая волны воздуха в окружающую нашу противницу пелену. А ещё Валера подрывал ракеты за мгновение до касания бушующего чёрного тумана, который иначе мог бы просто поглотить их. Но нас тоже так просто не остановишь. 10 ударов. Повелительница зомби отозвала все свои щупальца, и её слуги снова рухнули без движения. 15. Её полёт, несмотря на всю призванную силу, стал не таким уверенным. 17. Очередная ракета пробила щит из тумана и швырнула девушку вниз. Ещё три удара пришлось на неё, когда она была вжата в бетонные плиты. Теперь надо было просто не упустить момент. Вперёд. Я выскочил из-за меха ковальский, за которым до этого прятался от ударных волн и потоков пламени. Лиси бежала следом, из канализации показались клещи духи гади. Они тоже смогли спрятаться и даже не пропустили мою команду. У меня по лбу бежал пот, по ребятам стекала какая-то сточная слизь, но мы не обращали внимания на такие мелочи. До цели оставалось буквально пара шагов. Клещ даже прыгнул вперёд зарав, просув удар паразита. Но тут лежащая без движения девушка вскинула вверх руку, и мы все разом замерли, ни от неожиданности, ни от страха. Просто все мышцы разом отказались слушаться. Техника марионетки. Красные от крови губы сложились в улыбку. Вы думали, что я могу только управлять другими? Зря. Во мне сотни тёмных артефактов. Их силы, их знания. Мне ещё очень долго придётся подчинять их себе. Но для вас хватит и того, что уже есть. Техника огненного меча. Девушка провела ладонями друг по другу. А потом, словно фокусник, вытащила из одной длинное красное лезвие. Снова на меня смотрела смерть. И опять она была такой красивой. С такой силой тебе точно нужно прозвище. Сила это ещё и ответственность перед теми, кого ты победишь. Откуда-то из-за защитного экрана закричал толстый Сэм. Прозвище? Тёмное мгновение задумалось. Какое это время у меня не было имени. Это же тело раньше звали Лютик. Цветочное прозвище тебе не подойдёт. Думай. К Сэму присоединился кальмар. Кто бы говорил продумать над прозвищами и костюмами. Во время невольной паузы я продолжал бороться со сковавшей меня силой, и контроль понемногу возвращался. Прозвище. Тёмная склонила голову набок. Я придумала. Раньше я была лютиком. Теперь вы будете звать меня Лють. Лють? переспросил кто-то из толпы. Элядь, ещё один голос. «Блядь я тоже не остался в стороне. "Элють!" рявкнула девушка, а потом резко повернулась ко мне, осознав, что я снова могу двигаться. "Умри!" Её рука вытянулась в сторону моей груди, пальцы сжали, словно пытались что-то раздавить, но на этот раз я даже ничего не почувствовал. "Поняла, блядь. Значит, безысходность. Тебе не победить меня." рявкнул я. И та опасно ржу защитного экрана разразилась криками. "Поняла!" Девушка задумчиво опустила пустую руку и подняла ту, в которой был зажат меч. "В тебе нет искры. Тёмные техники из-за этого не столь эффективны, но в то же время почему бы мне просто не разрезать тебя на части?" Нейкс посмотрела на боковой экран, в котором отражалось её лицо, операция, которая должна была принести ей победу. Повернула совсем не туда, и как следствие, у неё сегодня добавилось целых 200 деи приятки. Не та цена, которую она была готова платить. Впрочем, кто мог ожидать, что обычный человек окажется настолько нагл, что взломает имперскую военную базу, а тёмное преобразование умудрится не утонуть в силе артефактов, а сохранить разум. Наверное, стоит признать, что сегодня она проиграла. Вот только поражение в битве это ещё не поражение в войне. Особенно, если в итоге те, кто нужно всё-таки умрут, А корпорация, она признает её вину, заплатит все необходимые штрафы, вот только сама Nex уже будет там, где её не достать. Мой самолёт, приказала она помощнику. Уже начал был лететь, а потом резко свалился от ударившего в шею дротика. 5 мм. Моск Nex мгновенно оценил диаметр заряда. Скородействие меньше секунды, значит, не любители. Девушка протянула руку, чтобы вырубить систему самоуничтожения командного пункта, но В неё тоже вонзился дротик. Наверное, в некоторых случаях ей бы тоже не помешала реакция Гига. Нейкс чувствовала, что не может пошевелиться, но распахнутые глаза прекрасно видели, кто заходит под свет зелёной лампы. Кто украл её победу? Гвардейцы Романовых, личный губернатор и бывший глава российского филиала, на место которого она и приехала. Надо было его убить, пока было время. Похоже, некоторые ставят верность стране выше верности компании. И это отвратительно. Некс хотелось заплакать, но даже этого она не могла. Единственное, что продолжало греть её душу это мысль о том, что возможно, сегодня проиграет не она одна. Если лекс тот, из-за которого всё началось, умрёт, то она хотя бы отомстит. Лють шла ко мне с огненным мечом, а у меня осталось не так много козырей в запасе. Взрыв заряда в техническом туннеле Земля под ногами девушки ушла вниз, но она даже не заметила этого. Провал прикрыла чёрная линза, по которой побежали лёгкие волны от касания одетых в потёртые кроссовки ножек. "А ты случайно не воин?" спросил я у Лють, одновременно взгляд зацепился за Камилу, появившуюся где-то на границе защитного купола. Девушка тоже пережила взрывы, переместившись подальше от эпицентра. Это же помогло ей не попасть под поролич Лють. Вот только, кажется, последние мгновения схватки не прошли для Камиллы бесследно. Растерянный взгляд, дёрганые движения, она явно не понимала, что делать дальше. Контузия, жалко, но пусть тогда лучше постоит в стороне. Я покачал головой, глядя на девушку, мол, справлюсь сам. Кажется, она поняла. Я воин. Неожиданно мой вопрос и необходимость задуматься замедлили людь. Лучше всяких взрывов. Ну, прокрутив в памяти воспоминания из артефактов и прошлых воплощений. Есть что-нибудь такое? подхватил я разговор. Возможно. Тогда, может, сделаешь и мне меч, и вот тогда мы сразимся по-настоящему. Победа есть победа, я не нужна красота. Людь вспомнила что-то своё и покачала головой. Её меч вспыхнул чуть ярче, чем обычно, а потом стремительным росчерком обрушился на меня. Увернуться не получилось. Помочь мне было никому. Но не сдаваться же. В последний момент, как во время наших тренировок с Арией, я выхватил шокер-дубинку и попытался отвести удар в сторону. "Думала, тебя разрубит", Льюис покачала головой. "Я тоже". Кивнул я, глядя на дубинку, вокруг которой появилось фиолетовое свечение. Кажется, Камилла всё-таки смогла придумать, как мне помочь. Вот только ещё бы уметь сражаться. Новая атака, а вместе с ней мне в грудь ударил ещё и поток воздуха, сбивая с ног и заставляя прокатиться по земле. Люси не собиралась ограничиваться только мечом. Знание и сила сотен тёмных артефактов жили внутри неё, и она собиралась использовать их все. Ария оглядела зал ресторана, заполненный лежащими без сознания телами. Наивный, надеялись оглушить ту, у кого в жилах течёт не кровь, а чистая ярость. Задумавшись, орка набрала номер, по которому Алекс обычно сдавал их ночную добычу. Их следователь был вне зоны доступа. Когда она набрала общий номер полиции и просто вызвала патруль, у девушки появилось нехорошее предчувствие. Она набрала Лекса, Тишина, Валеру, Ковальский тоже попробовала подключиться к домашним камерам, и снова их дом как будто оказался отрезан от мира. Ария почувствовала, как у неё по спине побежали мурашки. Орка выскочила наружу как раз когда недалеко, буквально в паре кварталов прогремел взрыв. Чёрный дым поднялся над верхним этажом офиса корпорации Счастье. И в тот же момент телефон девушки пиликнул, устанавливая соединение с одной камерой во дворе Горизонта, одной единственной. Все остальные светились красными значками, верный признак, что их не отключили, а уничтожили. "Только не говори мне", арев включила изображение, и её взгляд принялся тревожно скользить по руинам того, что ещё недавно было её домом, настоящим новым домом, только сейчас она это осознала. Руины, взрывы, уничтоженные машины и рободоспехи. Если присмотреться, можно было заметить тела в масках, ариа узнала некоторые рисунки. Это точно были бандиты. Не меньше пары десятков. Она сегодня оставила дом, но ну вот лех смог его защитить. Почти как когда-то она защитила свой. Главное, чтобы он не посмел умереть. Орка зарычала, а потом бросилась на помощь своему человеку. Бегом попыталась вызвать машину с помощью Валеры, но электронный дружок лекса был чем-то занят. Ария пробежала уже четверть пути, когда в поле зрения камеры, за которой она продолжала следить, кто-то влетел. Лекс, о рыком мгновенно узнала своего человека, покатившегося от чего-то мощного удара, а потом показалась и она. Та девушка, с которой они сражались в лаборатории. Она шла, сжимая в руках горящий клинок. Удар, удар. Ария оценила, что незнакомке точно не хватало мастерства, но её сила и скорость просто поражали. Тем удивительнее было, что Лекс ещё не проиграл. Его дубинка, усиленная феллитовым магнём, держала удар, а парень раз за разом успевал подставить её под чужие атаки. Словно он поймал ритм боя. Урка поняла, что происходит, и ускорилась ещё больше. Она, как никто другой, знала, как легко и быстро в первый раз вывалиться из боевого транса. "Только не отвлекайся, сосредоточься, дерьсь", рычала она. И Лекс дрался. Он продержался уже 20 секунд. И один раз даже попробовал ткнуть свою противницу в ответ. Зря. На это ему точно не хватило ни силы, ни мастерства. Огненный клинок легко отвел в сторону слишком медленный удар, а потом рассек плечо человека, оставляя длинную чёрную рану. Ещё один удар, который должен был отсечь голову, Ари чуть не остановилась, увидев это, но лекс каким-то образом умудрился сохранить боевой транс. Дубинка перестала светиться, но он ткнул ей вжимающий огненный меч пальцы. А потом перехватил выскользнувшее оружие, и новый поворот боя. Теперь человек шёл вперёд, нанося раз за разом один и тот же удар, сверху вниз изо всех сил, а тёмная девушка отбивалась новым клинком, полностью закрывшей защите. На мгновение у Ари мелькнула мысль, что Лекс может победить. Наивная надежда, учитывая, что она была воином и видела, что он на пределе. Вот и его противница это поняла, легко отразила удар, который только казался грозным, а потом выставив руку вперёд, Воткнула меч прямо в центр груди своего врага. Тот, правда, в последний момент отшатнулся, хотя не должен был успеть реагировать. Безумный план выбить чужой меч. Не менее безумный план бить изо всех сил, делая вид, будто я побеждаю, и загнал врага в угол. Я не разрешал себе даже думать, что будет дальше, когда у меня кончатся силы или когда лють обо всём догадается. Второе случилось чуть раньше. Чёрные глаза вспыхнули пониманием, что её обманули. Чужая сила закипела, и тут я неожиданно почувствовал приближение Ари. Моя кавалерия была почти рядом. Больше рисковать было совсем не обязательно, и я отпрыгнул назад. Не очень удачно. Лють успела зацепить меня своим новым клинком, и теперь, почти не слушающейся левой руке, добавилась бьющаяся через раз сердце. Ненавижу тёмные артефакты. Как же с ними непросто. Ты Людь снова неумолимо приближалась ко мне. "Ты мне надоел. Надо было становиться сильнее, а то что-то ты слишком долго возишься со мной. Кажется, у меня начался бред. Считаешь, что я слаба?" Людза хохотала, а потом резко раскинула руки в стороны. За её спиной на мгновение появилась призрачная драконья морда, а потом девушка снова изобразила тычок мечом. Только на этот раз к огненному лезвию добавилась ещё и призрачная драконья туша, которая стала не спеша раскручивать свои кольца, чтобы теперь уже окончательно меня убить. Мне это конец, Камила ревела. Она стала гораздо сильнее в последние месяцы, но сейчас вся её сила оказалась бесполезна перед теми, кто пытался разрушить её город. Её новый город, который был так ей дорог. Именно эта мысль помогла Камиле побороть безудержный страх. которые чуть не сковали её по рукам и ногам, а потом вложиться всей своей искрой оружия Алекса, чтобы дать ему шанс. Увы, её сил хватило так ненадолго, а потом она могла просто наблюдать, наблюдать, не решаясь пойти вперёд просто так, без привычной силы. Алекс всё равно сражался, и даже казалось, что у него есть шанс. До того самого момента, как ключ призвала силу дракона. Это был уже конец. Такое не выдержать не то, что обычному человеку. Не факт, что весь отряд защиты смог бы выстоять перед подобной мощью. Бей сильнее! Неожиданно до Камилы донеслись крики с той стороны защитного экрана. Надо найти слабую точку, тогда мы пробьёмся и поможем мелкому мстителю. Как думаете, а он своё прозвище получил зимой или там без шансов? Девушка узнала голоса банды толстого Сэма. Простые люди, у которых никогда не было искры, и всё равно они не испугались. Не испугались, как она И забирались сражаться даже с драконом. Девушка поднялась с земли. Сначала на колени, потом опёрлась о землю правой рукой и наконец встала, немного пошатываясь из стороны в сторону. Держись, я иду. Из горла у неё вырвался то ли крик, то ли хрип, а потом Камила побежала прямо на лють. Побежала, споткнулась и чуть не упала, когда кто-то придержал её за руку. Девушка удивлённо обернулась и увидела рядом с собой очень злое и сосредоточенное зелёное лицо. Где-то позади словно лопнувший мыльный пузырь, оседали остатки пробитого щита. "Ты?" выдохнула Камила. "Я", ответила Зелёная. "Ты молодец, ты хорошо сражалась, а теперь моя очередь". "Я?" Камила поняла, что у неё на глазах появляются слёзы. "И ещё", Зелёная задержалась ещё на мгновение. "Насчёт мелкого?" "Лекса". "Насчёт Лекса", легко согласилась Зелёная. "Я тут подумала и решила, Что ни отдамываю тебе. Камилла так и не нашла, что сказать, когда медленно осела на землю. В это время зелёная напарница Лекса уверенно шла вперёд, прямо туда, где призрачный дракон окружил её самую ценную добычу, окружил, чтобы насладиться страхом и ужасом. Вот только их не было. Камилла умела чувствовать чужие эмоции и сейчас поняла, что Лекс тоже заметил свою напарницу, и он не сомневался, что та победит. Как? Эта мысль билась у Камиллы в голове. Полемёт, взрывчатка, искра, но у неё ведь её тоже нет, как у Лекса. Зелёная была уже в метре от дракона, когда Камила задумалась совершенно о другом. Неужели она так просто откажется от своего парня? "Я не отдаму его тебе". В голове снова прокрутились слова Зелёной, и девушка невольно вздрогнула. Это звучало очень искренне, гораздо искреннее, чем её собственные мысли, и Камила сжала зубы, но смогла признаться самой себе в том, что на самом деле понимала уже давно. Она любит город Лекса, его дела ночью и днём. Но вот он сам её первый мужчина, её страсть, её гордость. Но в то же время для неё он точно не был самым главным в жизни. А вот для кое-кого другого всё было совсем наоборот. Обернись, предложил я Люте, которая решила помучить меня напоследок. Врёшь. Зло от этой лота? Кажется, я её расстраиваю. Привет, братишка. Ария вежливо поздоровалась, и люд перетекла с места на место, встречая нового врага, которого даже не заметила до этого. Ты человек. В тебе нет искры, но сила её много. Я выпью её и тебя до дна. Лютяся нила противника, приняла решение, а потом рука дракона стремилась к новой жертве. Может, хоть что-то возьмёшь? крикнул я Ари. Камень, палку, а то ведь эта дамочка не переживёт такой позор. После того, что она тут устроила бусть, заслужила, Ари размахнулась. Просто кулаком бесяки хитрых приёмов и искр, лютя оскалилась предвкушая чужую боль. Но именно в этот момент удар Ари вырубил сначала её дракона, а потом и её саму. Быстро, хлестко, чётко. Буря, поднявшаяся отмеркнувшей в воздухе руки, осела уже через пару секунд. Один удар, чтоб миром править, один удар, чтоб всех снести, продекламировал я. а потом понял, что теряю сознание и падаю прямо в руки Ари, а потом та, раздвигая набегающую толпу, несёт меня домой. Только и без возвращений, успел предупредить Яорку, а потом просто уснул. Теперь было можно.